Мы работаем по всему миру, стараясь перекрыть каналы поступления средств террористическим группировкам. Задержанный является активным участником финансирования насильственной деятельности в нашей стране и за границей. Мистер Клейн и другие источники утверждают, что отток валюты из США и денежная помощь международному терроризму представляют угрозу американским интересам. Мы не только вернули владельцам крупную сумму наличности – Но что еще важнее, захватили человека, способствовавшего изъятию денег из нормального обращения. При условии полной анонимности, сообщил источник в судебных органах. «Азиз, иорданец по происхождению, учился в средней школе в Кливленде, штат Огайо. Хорошо говорит по-английски. При нем были паспорт и водительские права на имя Фрэнка Айелло», — сказал тоже источник. Азизы занесли в списки лиц, находящихся в розыске у ФБР, четыре года назад, когда поступила информация о доставке им денег террористам, которые устроили взрыв в американском посольстве в одной из африканских стран. Агенты ФБР прозвали Азиза Мышонком из-за его малого роста и умения скрываться в подполье. После 11 сентября 2001 года против Азиза были приняты особые меры предосторожности, хотя прямых доказательств его связи с террористами-смертниками, осуществившими нападение на здание Международного торгового центра в Нью-Йорке, нет. В его задачу входила доставка валюты из одного пункта в другой, комментировал источник в городских судебных органах. Деньги идут на приобретение оружия и взрывных устройств, а также на содержание тех, кто планирует террористические операции. Американский доллар котируется в любой точке земного шара, заявил Клейн. Он обладает большей покупательной способностью, чем валюты тех стран, где существуют террористические организации. Не исключено, что деньги предназначались преступникам, которые намеревались проникнуть на территорию Соединенных Штатов. Добавил Клейн, но отказался назвать сумму или источник денег. Последние месяцы службы национальной безопасности неоднократно выступали с предостережениями. что финансирование террористов осуществляется подпольным бизнесом внутри страны. Как установлено в прошлом году ФБР, одним из таких источников был наркотрафик в Аризоне. Некоторое время назад федеральные источники сообщили нашей газете, что по всей вероятности в отдаленных уголках Мексики находятся тренировочные базы боевиков «Аль-Каиды». Мистер Клейн отказался отвечать на вопрос, не туда ли направлялся Азиз. Я долго смотрел на экран. Кажется, мне попалось нечто более значительное, нежели средства вставить перо ФБРовцам. Не помогут ли описанные в статье события в моем расследовании? Судя по всему, там, на девятом этаже, в Уэствуде, связывают похищение двух миллионов с этим террористом. По радио объявили, что в закрытии библиотеки осталось 15 минут. Клавиши и печаты я передал статью на принтер миссис смолу и снова стал просматривать заголовки в надежде наткнуться на продолжение прочитанной истории. Мне попалась лишь короткая заметка, опубликованная два дня спустя. В ней говорилось, что предъявление обвинений задержанному откладывается, поскольку незаконченного этот опрос. Поправки к федеральному законодательству, принятые после 11 сентября, давали следствию право считать подозреваемого врагом Соединенных Штатов. Еще минут десять я проглядывал перечень публикаций, но ни одной, где упоминался Муса Азиз, я не заметил. По радио объявили, что библиотека закрывается, миссис Молу убирала на столе вещи. Мне не хотелось, чтобы тот мужчина узнал, что я ищу с помощью компьютера. Я оставался в кабинке, пока не последовало объявление, что библиотека закрыта. Подошла миссис Молу, попросила покинуть помещение и передала мне распечатки. Я заплатил требуемую сумму, положил бумаги в карман вместе с блокнотом и, поблагодарив библиотекаршу, вышел. В ротонде я сделал вид будто любую с мозаикой и поискал взглядом мужчину. Хвоста нигде не было, но опасения развеялись. Я подумал, может, найти служебный выход? И дождавшись вместе, с его спросить, не интересовались ли мною, но решил, что напугаю ее. Идя по третьему этажу, я почувствовал, как по спине пробежал неприятный холодок. Не знаю, следили за мною или нет, но я невольно ускорил шаг и почти труссой добрался до своего Мерседеса. Глава 18. Мнительность полезна.